Юлия Резник. Кукушка. Глава первая. Погода была не к черту. Даже для этих краев. Радио в машине шипело и кашляло, но я все равно его не выключал, надеясь услышать прогноз синоптиков, как если бы он что-то мог изменить. Плетясь черепашьей скоростью по горному, залитому дождем серпантину, я на полном серьезе прикидывал в уме, Не смоет ли эту дорогу к дьяволу? Дворники, не справляющиеся с потоком воды, нервно сновали по залитому водой стеклу. Но лучше не становилось. Видимость была никудышной. А дорога опасной. Даже в погожий день. Единственным плюсом во всем случившемся дерьме было то, что я знал эти места как самого себя. Моя малая родина. Что бы ее? По своей воле я бы сюда не вернулся. Но ведь приказ... а приказы не обсуждаются. Факт всем известный. Собственно, моя принадлежность этой земле и стала решающим фактором. Хотя никогда раньше я не работал под прикрытием. Слишком ценный кадр. Да и не моё это. В сложившейся же ситуации выбирать абсолютно не приходилось. Операция разрабатывалась не один год. Я положил на неё столько времени и сил, что сам бы себя не простил, если бы мы в конечном итоге её просрали. За это время я потерял двух ребят, и только ради их светлой памяти был обязан довести до конца это дело. Любой ценой. На повороте занесло. Я выкрутил руль и ударил по тормозам, зависая передним колесом над пропастью. «Да твою ж мать!» Осторожно вышел из машины прямо в объятия совсем не полетнему холодного дождя. Поежился, накинув тонкую кожаную куртку на голову и обошел машину. — Некритично. Можно сдавать назад. Но я не торопился. Потому что так же неожиданно, как и начался, дождь затих. А мне нужно было подумать. Озябшими руками выбил сигарету из пачки и подкурил. — Знаю, надо завязывать. Жадно затянувшись, сосредоточил взгляд на небольшой долине, расположенной чуть в стороне от городка, который я оставил позади около получаса назад. Прошло столько лет, а я все равно здесь все ненавидел. И все, чего я хотел, так это убраться отсюда подальше, не оглядываясь, запрещая себе вспоминать. Пару затяжек докурил и щелчком отбросил прочь сигарету. И хотя она умерла еще в воздухе, я по привычке наступил на окурок каблуком. Здесь часто случались пожары. Вот и чуть в стороне уродливыми черными скелетами возвышались уничтоженные огнем деревья. Ребёнком такие места пугали почище всяких страшилок. Дерьмо. Хмыкнув, вернулся в машину и медленно тронулся. Радио включилось. Бодрый голос диктора наконец-то пробился сквозь рокот помех. Местами температура снизится до плюс десяти градусов. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до двадцати пяти метров в секунду. Также синоптики предупреждают о существенном подъеме уровня воды на малых реках и водотоках, вплоть до достижения неблагоприятных отметок. Все лучше и лучше. Нажав на педаль газа, я не спеша двинулся дальше. Мне нужно было кое-кого отыскать до того, как прогноз оправдается. Иначе мы могли лишиться довольно ценного свидетеля, свидетеля, ради которого я и вернулся в эти края. Странная женщина. спутавшая нам все карты. Беглая жена генерала, под которого мы копаем, и которая, по нашим данным, располагала сведениями, способными его упечь за решетку до скончания века. «Где же ты где?» Не отрывая взгляды от дороги, я нашарил портмоне, в котором хранил фотографию разыскиваемой. «Нет, мне не требовалось освежить в памяти ее образ. Такую раз увидишь и будешь помнить до конца дней». Просто меня завораживало это фото. Самое обычное, черно-белое, из материалов дела. До сих пор я не могу понять, почему оно не цветное. Уж не для усиления ли драматического эффекта? Если так, то я даже не догадывался, какие романтичные натуры батрачат в офисе нашей отнюдь не романтичной конторы. Улыбнулся криво, хотя мне совсем не было весело. Скосил взгляд. Конечно же, Марту засняли тайком. Она не смотрела в кадр, но оттого он был не менее впечатляющим. Сидя на присядках, она кормила голубей. Белые льняные локоны ее шикарных волос практически касались земли. Черная водолазка под горло и джинсы размера оверсайз скрывали фигуру, но я-то видел ее вживую, так что знал – она идеальная. И отвел взгляд и выругался, заметив впереди ссутулившуюся фигуру. Адреналин бахнул голову. Я сбросил скорость и, поравнявшись с ней, опустил стеклоподъемник. «Вас подкинуть!» – предложил, перекрикивая вновь усилившийся дождь. Женщина медленно обернулась. Хотя, ну какая женщина, господи, ей двадцать два всего. Я не удивился, увидев довольно большой выпирающий живот. Разведка докладывала, что, маскируясь, Марта прикидывалась беременной. Так что к этому я был готов. «Подкинуть?» переспросила она, осматриваясь тайком, что, впрочем, от меня не укрылось. «Да. Только что по радио сообщили о надвигающейся буре. Дорогу может смыть в любой момент. Сильные потоки в этих краях не редкость». «Вы местный, выходит?» Кивая головой, проклиная абсолютно неуместное в данной ситуации любопытство. Нас сейчас смоет к чертям, а она разговоры разговаривает. «Глупая баба!» «Ну так как? Вы со мной?» Теряя терпение, я постукивал по рулю большими пальцами в попытке понять, что буду делать, если она откажется. Почему-то такой вариант мы не рассматривали. Ладно. Марта нерешительно обошла машину и неловко забралась в мой внедорожник, бросив сумку под ноги. Я хмыкнул, отметив про себя, что с ролью беременной женщины она справляется просто блестяще. «Вам куда?» «До ближайшего города». «По такой дороге это займёт целую вечность», – я мазнул взглядом по своей подрагивающей от холода спутнице и включил обогрев сидения. «Вам лучше снять куртку. Она полностью промокла, и толку от неё сейчас нет. Только хуже». Марта пожала плечами, медленно подняла тонкие руки к лицу и нерешительно сняла капюшон. С моих губ слетело проклятие, она бросила на меня удивлённый взгляд. «Не бери в голову, чуть белку не задавил». Молодая женщина понятливо кивнула. Расстегнула безразмерную парку и стащила ее с себя. Пока она возилась, я смог за ней беспрепятственно наблюдать. Естественно, никаких белок на дороге не было в помине. Я выругался совершенно по иной причине. Меня поразила прическа Марты. От ее прекрасных волос ничего не осталось. Вместо шикарных снежно-белых локонов на ее голове теперь красовались сосульки какого-то невзрачного мышиного цвета. И не похоже было, что это парик. Я снова сосредоточился на дороге, а Марта, прилежно пристегнув ремень, сложила ладони на коленях и впялила взгляд в окно. Её поза была неестественно напряжённой, но, казалось, это не доставляет ей неудобств. «Меня зовут Макс. Будем на «ты»?» Оторвав взгляд от дороги, Марта с удивлением на меня покосилась, словно уже успела обо мне забыть. «Ну, надо же». Эм... «Да, конечно. Я Ира». Более простое имени она не могла придумать. То ли дело Марта. Собирая доказательства против ее мужа, я не раз думал о том, что родилось вначале. Имя или она. Потому что вряд ли бы ее покойные родители могли придумать более подходящее имя. Марта она и есть. Холодная. Сдержанная. Казалось, она замораживала равнодушным взглядом льдистых глаз, глядя на всех свысока. но это в обществе. Наедине с голубями она улыбалась. Ее взгляд теплел. От ее высокомерия не оставалось следа. Она была переменчивой, как первый месяц весны, в честь которого ее назвали. «Что тебя выгнало в такую погоду?» Она пожала плечами. «Я не смотрела прогноз, а попутка, на которой я ехала, обломалась с пути». «Ты рисковая». Этот мой комментарий Марта оставила без ответа. Впрочем, что она могла мне сказать? Что ее сумасшедший муж выследил ее спустя восемь месяцев, и она вновь была вынуждена бежать? Не думаю, что Марта так разоткровенничалась бы с незнакомцем. «И чем ты здесь занимаешься?» «В горах?» «Ага. Есть работа?» Пришла моя очередь пожимать плечами. У меня была легенда, проработанная до мелочей. Мне только лишь оставалось ей следовать. «Здесь?» — Ага. Говорят, в горах людям выживать нелегко. Ни предприятия, ни крупного бизнеса. Лишь туризм. — В горах тяжелее, чем у подножья. — Увожу в сторону свой ответ. — Действительно, бывает, зимой заметет по самое неболуся. И все. Даже в город не выйдешь. Вот и существуешь за счет того, чем успел запастись. Да за счет всякой живности. — Овец? — И овец, и коров, и птицы. Здесь скотины хватает. «Тихо у вас. Хорошо». Противовес словам Марты грянул оглушительный гром. Сквозь прореху прожженную молнией на землю посыпался град. «Твою мать!» «Наверное, будут вмятины?» Это меня мало заботило. Машина все равно служебная. А вот усиливающийся ветер и дождь действительно могли стать проблемой. Из-за вырубки леса вода больше не поглощалась землей, как это бывало раньше». Она собиралась в потоки, которые тащили за собой камни и обломки горных пород, и сметали всё на своём пути. — Когда мы отсюда выберемся, напомни мне, чтобы я вступил в партию зелёных! — пробормотал я сквозь тиснутые от напряжения зубы. Казалось, что дорога под колёсами уплывает. — Зелёных? Зачем? — сонно моргнула глазами Марта. — Разве не они борются против вырубки леса? — А при чем здесь это? Она перевела на меня свой равнодушный взгляд, и я на мгновение отвлёкся от дороги, что чуть было не стоило нам неприятностей. «Притом», — пояснил я, выравнивая машину, «что решающим фактором возникновения селевого потока служит вырубка леса в горах. Корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает и его возникновение. А ещё деревья принимают самое активное участие в круговороте воды в природе, если вырубку не прекратить». «Здешние места не ждет ничего хорошего». «Ты биолог?» Глядя на меня в упор, спросила Марта. «Нет». «Лесник?» Я покачал головой. «Екерь?» Продолжала гадать она. «Кузнец?» «Разве эта профессия сохранилась?» Поинтересовалась Марта. Но ни в ее голосе, ни в ее лице интереса не было абсолютно. Зачем тогда спрашивала? «Вопрос. Как видишь». Наш разговор быстро сошёл на нет, а вот непогода только усиливалась. Ко всему прочему, я стал опасаться, что нас придавит поваленным ветром деревом. И валяющиеся на дороге ветви свидетельствовали о том, что мои страхи совсем не напрасны. От напряжения взмокла спина. Я выключил радио и приоткрыл окно, настороженно прислушиваясь к звукам леса. Уловив лёгкий гул, я сбавил скорость практически до нуля. Пристальный взгляд, который я не сводил со склона, уловил начало движения. «Твою мать!» выругался я, резко сдавая назад и бросая поочередно взгляды то в зеркало заднего вида, то вперед, где, отделившись от склона, прямо на дорогу сползала гигантская масса породы. Я понимал, что дальнейшее продвижение вперед смерти подобно. Не было никаких гарантий, что не возникнет новый обвал, а спускаться в долину при таких условиях – самоубийство. Нужно было возвращаться назад, в горы. «Чем выше, тем лучше!» Медленно-медленно я стал сдавать задом. «Что случилось?» В ледяной голос Марты закрались звенящие нотки. «Впереди оползень», объяснил я, внимательно следя за дорогой. «Развернуть машину возможности не было, и это порядком замедляло наш отход». «И я слышу гул. Похоже, что это сель. Нам лучше вернуться в горы». В месте, где мы стояли еще недавно, С горы хлынул поток. Глаза Марты, взгляд которых на секунду поймал, чуть расширились, а руки на животе сжались. «Все будет хорошо», – убежденно сказал я. Она лишь кивнула. За всю дорогу, пока мы пробирались через куски разбросанных по дороге веток, груды, камней и всякого мусора, Марта не издала ни звука. Просто сидела и прямо смотрела перед собой. Честно признаться... То, как она владела собой в любой ситуации, меня не могло не настораживать. Этот неестественный самоконтроль не был присущ необученному человеку и потому вызывал во мне массу вопросов. И чем сильнее я углублялся в анализ, тем меньше мне нравились напрашивающиеся выводы. Мой Раф подпрыгнул, на что-то наехав. Сумерки сгущались, и я ни черта уже толком не видел. С пассажирского сидения послышался хриплый стон. Я перевёл взгляд на Марту. В ярком свете приборной доски её прекрасное лицо выглядело застывшей маской. Над пухлой губой собрались капельки пота. Я только сейчас обратил внимание, как плотно сжат её рот. Словно она изо всех сил удерживает в себе крик. «Что-то случилось?» – уточнил я, невольно нахмурившись. «Мне нужно где-нибудь остановиться. Похоже, я скоро рожу».